Я работал на Америку, Пол. Я работал против Даллеса. Я делал все для того, чтобы Америка не покрыла себя позором, заключив сепаратные сговоры с Гиммлером. Вы бы не отмылись от этого. Даллес никогда бы не пошел на это. Не надо, Максим, я его знаю и отношусь к нему с уважением. Он честно дрался против наций. Вас говорит профессиональная зависть. Он мог больше, чем вы, поэтому вы на него ополчились. «Не спорьте, вы не переубедите меня». «Не буду», — легко согласился Штирлиц. «Так что будем разрабатывать план, или после того, что я сказал, вам требуется время для принятия решения?» «Скажите, если бы вы не встретились в самолете с этим самым Ригельтом, вы бы пошли в русское представительство в Рио или Байерсе?» Тирлиц долго молчал, потом, вздохнув, тихо ответил. Все-таки, видимо, да. Мне не хочется врать вам, Пол. Я мучительно думал об этом, мне было стыдно, я волновался за вас, я понимаю, что вы один, совершенно один, но, думаю, я бы пришел в русское посольство. Когда вы рядом, хоть какая-то отдушина. Я ведь был один все эти месяцы. Я на исходе. А если я вам скажу, что звеном плана, который я намерен изложить, является ваша поездка в Кордолу? Но ведь оттуда легко добраться до Байроса. Вы уйдете оттуда к своим? Давайте уговоримся так, пол. Если мы с вами убедимся, что государство в государстве не существует, мы просто пугаем самих себя случайной пересеченностью совпадений, тогда вы поможете мне уйти. Не считайте, что это очень просто для русских в Аргентине помочь мне уехать. Это очень сложно. Там пока еще нет даже консульской службы. Откуда вам это известно? Я был у президента Ассоциации культурных связей. «Как его зовут?» «Он натурализовавшийся русский. Уехал еще его дед, Раскольник». «Как его зовут?» — повторил Роман. «Петров. Вообще-то по-русски это звучит Петров, но здесь его переначали, чтобы легче было выговаривать на свой лад. Интересная личность расположил меня к себе». «Он наш агент, Макс!» Штирлиц вытянул ноги, потянулся, запрокинув руки за спину. Как-то изумленно покачал головой и снова попросил взглядом разрешения закурить. «И мне сдается, во время войны он жил в Европе», — продолжил Роумен, «в оккупированной нацистами Европе. На это непроверенные данные». А то, что он работает на нас, абсолютно. не назвали его как агента, на которого можно положиться. Мы оплачиваем его телефонные звонки в русское представительство Брио-де-Жанейро. Мы платим ему, Макс». «Ладно, лицо Штирлица вновь постарело, сделалось морщинистым и нездоровым. Валяйте, излагайте свой план». «Или хотите, чтобы я изложил свой?» «Я хочу послушать вас». «Только сначала ответьте, готовы ли вы к тому, чтобы включить в наше предприятие миссис Роуман и Грегори Спарка?» «Спарк, Лиссабон, декабрь 1946 «Вот он!» шепнул парк режиссеру Флексу. «Видите, спускается вниз, в белом плаще. А вы боялись, что он и придет». Район Байру-Алто расположен на склоне горы. Один из самых интересных в португальской столице. Дома старинные, несколько даже декоративные. Такие строят в Голливуде, когда ведут съемки, связанные с любовными историями, разыгрывавшимися на фоне провинциальных европейских городов. Лиссабонские интеллектуалы называют улочки Байру-Алта своим фрит потому что именно здесь расположены редакции ведущих газет, любители традиционной кухни Курфюрстендамом,